Теперь он исчез, превратился в серый клочья тумана, который унес ветер. Тело человека было наполовину занесено снегом. Кари счистил его с глаз и губ и приподнял бессильно лежащую голову. «Мунгарм!» Тот замерз почти насмерть. Схватив его за руку, Кари попытался вернуть душу, медленно покидающую тело. Вороны опустились рядом.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 И даже когда я возвращаюсь в человеческое тело, я еще долго чувствую в себе звериную ярость. Я меняюсь, начинаю думать, как животное. Мною все больше движут только инстинкты, голод, страхи. Они захватывают меня, и я теряю над собой власть. Когда медведь погиб, я пришел в дикую ярость. Люди стали моими врагами, я чувствовал их запах, я хотел почувствовать вкус их мяса. Я забыл их имена. Я не знал, кто такие — Хакон, Скапти или упрямый Брокол. Мне надо изгнать из себя волка, Карри. Я должен это сделать. Карри промерз до костей и отчаянно хотел вернуться на мост. — Почему именно сейчас? — Мост. Когда мы его перейдем, всякое может случиться. — Со мной, — с горечью сказал Карри. Перед его глазами встала сияющая радуга. — Мне нужна сила твоего колдовства. Изгони из меня волка. Пальцы Мунгарма судорожно вцепились в руку мальчика. — Сейчас, Кари, пока волк окончательно меня не пожрал, пока я не сошел с ума. Кари попытался собраться с мыслями. Потом вошел в разум Мунгарма, в его звериную сущность. Он увидел одиночество, летящие копья, лающих собак, кровь на снегу. Он ощутил холод бесконечной полярной ночи, прикосновение густой шкуры, безотчетный ужас. Потом ветер швырнул ему в лицо ледяную пыль. Карри покачал головой. «Не могу. А если бы и смог, то это убило бы тебя. Все зашло слишком далеко, Мунгарм. Ты радовался, когда обнаружил, что можешь превращаться в волка, а теперь он стал твоим вторым «я».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 «Тогда, если ты мне не поможешь, я брошусь в пропасть. Глотка мира получит еще один лакомый кусок». «Нет», — Кари вскочил на ноги. «Ты меня не остановишь, повелитель воронов». «Ты так думаешь?» — Кари бросил на него холодный насмешливый взгляд. «Даже если я и кажусь хилым, Мунгарм, я все же могу заставить тебя жить. И я это сделаю». Волосы упали ему на лицо. Он резко отбросил их. Оборотень с удивлением смотрел на него. — Значит, сделаешь? А я должен бороться сам с собой? Но если у меня это получится, Кари, мне все равно нужно будет куда-нибудь уйти. Обладать силой, которой не можешь воспользоваться, еще хуже, чем не иметь вообще никакой. — Я знаю, — печально сказал Кари, Знаю лучше, чем кто бы то ни было. «Почти пришли!» — крикнул Брокол. Его крик раздался откуда-то из снежной метели. Хакона тоже не было видно. Где-то сзади карабкался по мосту Скапти. Джесса немного постояла, отдыхая. Ее руки посинели от холода. Спина и ноги невыносимо болели. Она изнемогала от усталости. Мост казался бесконечным. Сначала подъем в небо и снежный буран —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 — Огни сурта, сияние, — прошептал скапти. — Оно вокруг нас. Голубые и алые волны перекатывались через них. Одежда окрасилась в золотые и зеленые цвета. Яркие огоньки, отражаясь в ледяном мосту, превращались в миллионы сияющих крошечных радуг, сверкающих внутри каждой льдинки. Впереди раздался чей-то окрик. — Это хакон.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 Джесса с удивлением разглядывала ее. Она увидела черное небо и такие яркие звезды, каких не видела никогда. Их сияющие россыпи уходили за горизонт. От моста, скрываясь вдали, тянулся ровный лед, гладкий, как мрамор, пустой и безликий. Вдали виднелись горы. Их острые вершины сверкали при свете звезд, и среди гор, окруженной стеной,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 и смеялись, и дразнили. Джесси стала сниться ее ферма у моря, которая превратилась в обугленные развалины. Она увидела закованную в цепи сигни, которая звала ее. Она увидела Вулгара, одиноко сидящего в пустом доме, а возле него стояла беловолосая женщина и протягивала к нему руку. Вздрогнув от страха, Джесси открыла глаза. Им не следовало спать, она поняла это сразу. Что-то изменилось. Что-то было не так. Она смотрелась. Вокруг них поблескивали прутья клетки. Тонкие, острые прутья. Они казались совсем хрупкими, но когда Брокл начал в ярости дергать их, пытаясь сломать, у него ничего не получилось. Он даже не смог их раскачать. Брокл выругался и с тревогой обернулся к скапте. — Бесполезно, — тихо сказал Скальд. — Посмотри сюда. И тогда они увидели. Возле клетки, разглядывая их, сидел старенький-престаренький карлик в накинутом на лицо капюшоне, из-под которого злобно поблескивали маленькие глазки. На нем было множество накидок и плащей. На лицо падал голубой свет звезд. Он улыбнулся. Джесса узнала его сразу.